При этих словах раздалось стенание Я повернула голову в ту сторону, откуда оно раздалось. Женщина лежала на постели у колонн, связанная по рукам и ногам. Внимание мое было так поглощено одним предметом, что я и не заметила ее сначала. «Да», — продолжал Макс, — «но кто ожидал их в гавре? Кто прискакал сюда, чтобы известить вас?» — Черт возьми, — сказал граф, — это становится затруднительным, и надо быть самим царем Соломоном, чтобы решить, кто имеет более прав — шпион или убийца. — Надо бы, однако, это решить, — сказал Макс. — Вы заставили меня думать об этой женщине, и вот я уже влюблен в нее. — Но и я так же, — сказал Генрих, — но так как ты не думаешь о ней, то отдай ее тому... — Кому хочешь, чтобы другой донес на меня после какой-нибудь пирушки или, как сегодня, не знал сам, что делает? — О, нет, господа! Вы оба красивы, молоды, оба богаты. Вам нужно только десять минут, чтобы поволочиться. Начинайте, мои дон-жуаны! — В самом деле, ты внушил мне прекрасную мысль, — сказал Генрих. — Пусть она сама выберет того, кто ей больше нравится. — «Я согласен», — отвечал Макс, — «но пусть поспешит. Объясни ей это ты, который говоришь на всех языках». «Охотно», — сказал Гораций. Потом, обратясь к несчастной женщине, сказал на чистом английском языке. «Миледи, вот два разбойника, мои друзья, оба из знатных семей, что можно доказать из записи на пергаменте, если хотите». Они после раздела имений сначала промотали свое состояние, потом, находя, что все дурно устроено в обществе, возымели желание засесть на больших дорогах, по которым это общество проезжает, чтобы исправить его несправедливости и пороки и уравновесить его неравенство. Пять лет уже к величайшей славе философии и полиции они свято занимаются исполнением своего долга. Эта обязанность доставляет им средства блистать в салонах Парижа, и она приведет их, как это и случилось со мной, к какому-нибудь выгодному супружеству. Тогда они перестанут играть роль Карлов-Моров и Жанов-Сбогортов. В ожидании же этого, так как в замке никого нет, кроме жены моей, которой я не хочу дать им, они покорнейше умоляют вас избрать из них того, кто вам больше нравится». В противном случае они возьмут вас оба. Хорошо ли я выразился по-английски, сударыня, и поняли ли вы меня? — О, если у вас есть жалость в сердце, — вскричала бедная женщина, — то убейте меня, убейте меня. — Что она говорит, — бормотал Макс. — Она отвечает только, что это бесчестно, — сказал Гораций, — и признаюсь, — «Я несколько согласен с ней». «В таком случае...» — сказали вдруг Генрих и Макс, вставая. «В таком случае делайте, что хотите», — отвечал граф. Он сел, налил себе стакан шампанского и выпил. «О, убейте меня!» — вскричала опять женщина, увидев двух молодых людей, готовых подойти к ней. В эту минуту то, что легко было предвидеть, случилось... Макс и Генрих, разгоряченные вином, обратились один к другому и раздражаемые одним желанием, бросали друг на друга гневные взгляды. Итак, ты не хочешь мне ее уступить? – спросил Макс. – Нет, – отвечал Генрих. «Ну – Но так я возьму ее. Посмотрим. Генрих, Генрих, – сказал Макс, скрежеща зубами. «Клянусь тебе честью, что эта женщина будет принадлежать мне, а я клянусь жизнью, что она будет моя, и верно я дорожу больше своей жизнью, чем ты честью». Тогда они отступили назад, выхватили охотничьи ножи и стали нападать один на другого. «Из жалости, из сострадания, во имя неба, убейте меня!» — вскричала в третий раз связанная женщина. «Что вы сказали?» — скричал Гараций, сидя по-прежнему и адресуясь к двум молодым людям, тоном начальника. «Я сказал», — отвечал Макс.